Тринадцатый. Шестьдесят седьмой проснулся от того, что кто-то нежно надавливал ему на грудь. Шестьдесят седьмой открыл глаза и увидел у себя на груди какое-то живое и мохнатое существо серого или скорее дымчатого цвета. «Что за черт?» – закричал шестьдесят седьмой, вскочил на ноги, сбросив существо на пол. Существо мяукнуло и забилось под кровать. «Какого здесь происходит?» 67 седьмой встал у раковины и прижался к стене. Ничего живого, кроме Гоингов, он никогда не видел. Поэтому его обуял настоящий ужас. 67 седьмой! У вас снова шум!» Донесся опять недовольный голос 35-й из-за стены капсулы. «Мое терпение кончилось! Я вызываю полицейского Гоинга!» «Вызывайте! Он не придет!» 67 седьмой злорадно вспомнил о своем особом протоколе. У меня особый протокол. Делаю, что хочу. И ничего мне не будет. У меня, кстати, тут что-то живое в капсуле. После нескольких минут тишины 67-й пришел в себя и заглянул под кровать. Там он увидел какой-то небольшой комок шерсти, который был снабжен двумя фосфорицирующими голубыми глазами. Так как существо не нападало и было относительно маленьким, то 67-й после небольшого раздумья все-таки залез под кровать и с опаской схватил его за шерсть и вытащил наружу. Шестьдесят седьмой держал на руках совсем небольшое существо, которое мяукало и пыталось сбежать, царапая тоненькими и острыми коготками его руку. Оно было теплым и дрожало, как видимо, от испуга. В этот момент в двери его капсулы постучали. Ну вот, таки дождался полицейского Гоинга, подумал шестьдесят седьмой. Он спрятал существо в шкаф и открыл дверь. Однако на пороге он увидел не полицейского, а соседку, Гоинга номер 35, которую он раньше никогда не видел вживую, а только слышал, как иногда открывается и закрывается дверь в ее капсулу. — 67 седьмой. — Вы извините меня, но очень хочется спать, — сказала осторожно 35 пятая. — Я после ночной смены и... Это вы, извините меня, 35-е. В свою очередь ответил 67-й. Второй день от меня весь этот шум. Но вчера у меня были проблемы с назначением. А сегодня я проснулся, и у меня на груди какое-то существо. Я очень испугался, и... Что за существо? 35-е широко открыла глаза. Вот. 67-й открыл шкаф и достал дрожащее существо которая тут же попыталась залезть к нему за пазуху. Но 67 седьмой схватил и крепко держал его на вытянутой руке. «Не может быть!» 35 пятая еще шире открыла свои глаза. «Мы, конечно, изучали в медицинском колледже вымерших существ, но лично я видела только мышей, которые используются в лабораториях. А это, по-моему, кошка, а скорее ребенок кошки. По-моему, он называется котенок». Ничего не понимаю. Как вымерший сотни лет назад котенок попал ко мне в капсулу. Этого я не знаю, но мне кажется, что он хочет пить. 35-я взяла блюдце с кухонной полки 67-го, налила туда воды из-под крана и поставила котенка возле него. Котенок, недолго думая, начал пить из блюдца, потом довольно облизнулся, запрыгнул на кровать 67-го и свернулся клубочком. И... Что мне с ним делать? Озадачился 67-й и начал внимательнее приглядываться к 35-й. Она показалась ему, скажем так, симметричной и правильно сформированной. Глаза у нее были выразительными, и можно сказать, что это все доставляло 67-му какое-то эстетическое и до сих пор неведомое удовольствие. Давайте отдадим его полиции, или я могу забрать его вечером в больницу и сдам в лабораторию для опытов». Котенок тем временем совсем пригрелся и начал издавать какой-то странный, то ли хрустящий, то ли хрипящий, а скорее урчащий звук. Однако со стороны казалось, что ему отнюдь неплохо, а наоборот хорошо. «Нет, пусть пока остается. Я его потом сам сдам полицейскому Гоингу». Неожиданно сам для себя сказал 67-й. «Хорошо». «А вам разве не надо на работу?» Спросила тридцать пятая. «У меня больничный, в связи с переназначением». Ответил шестьдесят седьмой, сам понимая, как выглядит такой ответ. «А, ну тогда понятно». Тридцать пятая слегка улыбнулась. «Не буду вам мешать. Кстати, кошки мне помнятся, любят молоко. Мне кажется, белковое молоко вполне подойдет. Спасибо». 67-й закрыл дверь капсулы за 35-й, но в голове у него почему-то остались ее симметричные и выразительные глаза. Почему я раньше ничего подобного не замечал? Вдруг подумалось 67-му. Может, потому что у меня не было на это времени? 67-й умылся, привел в порядок свою заросшую за сутки щетину на лице и сел завтракать. Тут он вспомнил про котенка и поставил перед ним блюдце с белковым молоком которое тот с удовольствием выпил. Потом котенок опять залез на кровать и с удовольствием заснул прямо на его подушке. «Надо дать ему имя», — подумал 67 седьмой. «Какое сегодня число? Пусть будет тринадцатый». После всех своих утренних процедур 67 седьмой сел на кровати и вернулся к своим тревожным мыслям. Однако в какой-то момент он понял, что вчерашние страхи, хотя и беспокоят его, но уже совсем не так сильно как это было недавно. Может, это был эффект успокоительных, которыми его вчера напичкала супермама. А может, это котенок, урчащий на его кровати или глаза 35-й. Но сегодня это все не производило на него такого удручающего действия. «Будем считать, что у меня отгул», произнес сам себе 67-й. «Значит, буду отгуливать, пока протокол не закончится. Если бы не было 13-го», то 67-й, вероятно, провел бы все свое время в гиперсети развлечений. Но котенок оказался активным и забавным, и начал играть вначале с его пальцами, а потом 67-й придумал ему игрушку из кусочка бумаги, и тот весело носился по кровати, делая смешные прыжки и кульбиты. С учетом того, что Гоинг 67 никогда не видел других живых существ, то он, глядя на игру 13-го, Понял, что это гораздо интереснее, чем сидеть часами в гиперсети или смотреть бои роботов. День прошел незаметно быстро, и уже вечером к нему опять постучали. 67-й открыл дверь и увидел на пороге своей капсулу 35-ю, которая была, в отличие от прошлой встречи, утром еще более свежей и симметричной. «Я зашла, чтобы узнать, как ваш котенок. Его зовут Тринадцатый. Что?» Я назвал его Тринадцать. Котенка. «А, я поняла. И как дела у Тринадцатого?» 35 пятая немного замялась, сконфуженно разглядывая свои ноги. «Я иду в свою вечернюю смену, и у меня есть три с половиной минуты. Поэтому...» «Да, я понял. У него все хорошо. Он поел уже три раза, два раза сходил по маленькому и один раз по большому. Вот такие дела». «Очень хорошо. Но я тогда пойду. Я уже опаздываю на 30 секунд. Поэтому до завтра, 67-й. Вернее, до утра». До утра, 35 -е. Оба Гоинга смутились и, наконец, 35 пятая ушла.